Глава двадцать О том, как громко падает челюсть. Таня. «Чем обязана?» Спрашиваю я почти невозмутимо, но охрипший голос, заплаканные глаза и мокрые щеки, конечно же, выдают меня с головой. И этот факт еще больше ломает меня изнутри. В глазах своих врагов всегда хочется быть неприступной крепостью, а не разрушенной до состояния пепелища. Но уж как есть. «Считай это жестом женской солидарности». Чуть наклоняется она в мою сторону и неожиданно достает из сумочки мой телефон. Недоуменно протягиваю руку и забираю свой гаджет, поднимая на нее вопросительный взгляд. Твой телефон лежал у Марка на столе. Он незаметно выкинул его в мусорное ведро, когда думал, что я этого не вижу. Снова выстрел прицельно, и меня разносит в щепки. Тело прошивает острый, почти невыносимый спазм боли. И мне кажется, что это не мой мобильный выбросили, а меня саму предварительно пропустив через шредер, списали в утиль. Забираю трубку и стискиваю ее в руке, спрашивая абсолютно безжизненным и безразличным тоном. «Это все? Я могу идти?» «А ты хочешь идти, Таня?» «Я бы не отказалась». «Мм, а я думала, что ты хотела бы услышать всю правду про Марка Хана. Никто, кроме меня, тебе ее не расскажет. Ведь он навешал знатные лапшины на твои милые ушки, не так ли?» Не без лишних разговоров все понятно, можете не перетруждаться. И Я показательно берусь за ручку двери. Он тебя тоже привозил в квартиру на ордынский тупик? Ментальный пинок в живот, сильно беспощадно. Что? Задохнулась я. Значит, привозил. Это Бладхата Хана, если хочешь знать. Да, а он столько раз обещал мне, что продаст ее, но... Хмурится, поджимает губы, но уже через секунду хлопает себя по коленям и улыбается мне. И чему радуется, дура. Ой, да Боже мой, ведь, как известно, хороший левак укрепляет брак, смеется и манерно стряхивает с пиджачка несуществующую пылинку. Вам виднее! передергиваю я плечами. Танечка, я знаю Марка со второго курса института. Мы многое прошли, многое пережили, и я понимаю его маленькие шалости и мимолетные интрижки. Мужчины все полигамны, без исключения. Надо просто принять этот факт, и мир станет намного понятнее и проще. С института. Ну, какова красота? Но я от ее слов впала в какое-то оцепенение. Не могу сдвинуться с места. Просто сижу и выслушиваю всю эту грязь. Зачем? Наверное, чтобы до победного конца пропитаться ненавистью к ее, слабому напередок, женишку. Да, мне это действительно нужно. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Оба единственные наследники влиятельных династий, оба красивые, оба умные и перспективные. Всем было очевидно, что мы созданы друг для друга. И да, уже через полгода мы стали жить вместе, не расставаясь ни на минуту. Но скажу тебе по секрету, мужчины устают даже от ванили. Сначала я плакала, а потом приняла Марка таким, какой он есть. Он? Ну давай на чистоту, коль пошла такая пьянка. Он гуляка. Но... Как бы то ни было, он всегда возвращался ко мне, потому что бледей много, а любимая женщина одна. И как закономерный итог, год назад он сделал мне предложение. И тут же девушка демонстративно похвасталась кольцом на безымянном пальце. Вот с таким бриллиантом. Это случилось и в Вероне, городе всех влюбленных. И, конечно же, я сказала ему «да». «Лиана, послушайте». Попыталась остановить я эту словесную диарию. «Мне хватило, передоз. «Кстати, знаешь, что он сказал про тебя?» «Не знаю и знать не хочу». «Ты просто гештальт со школы, галочка. Прости за эти слова, но правда всегда лучше, чем горькая ложь. Тебе ли это не знать, не так ли?» И мне на этих словах пришлось отвернуться, чтобы она не смогла увидеть слезу, что против моей воли сорвалась ресниц. «Больно, невыносимо». А еще он сказал, что специально изменил условия твоего контракта, чтобы ты смогла сразу же уволиться, не обременяя его своим постоянным мельтешением перед глазами, когда он наиграется с тобой в свои игры. Шах и мат, и я труп. Мешок с раздробленными костями. Он обсуждал меня с ней, открещивался. Может, даже насмехался. Боже, ну за что мне это все? Чем я так провинилась перед этим миром, что нужно обязательно так надо мной издеваться? Почему кто-то может свободно дышать и жить, а я только харкаю кровью от очередного удара под дых? «Лиана, я хотела бы уйти, простите за эти слова». Зеркалю я ее, но лучше правда, чем горькая ложь. Мне неинтересны ни вы, ни ваши рассказни. «Ой, да перестань, я понимаю твою обиду. Но я-то здесь ни при чём. Другая на моем месте тебе волосы бы повыдергивала Или еще чего похуже сделала, смекаешь? А я девочка добрая, понимающая и всепрощающая». Именно поэтому я стараюсь все утрясти мирно и, по возможности, без излишней драмы. Прими это все за жизненный опыт и не грусти. И, кстати, я могу подкинуть тебя домой, если хочешь. Единственное, что я хочу, это не видеть вас больше никогда, если не возражаете. Отнюдь. Но, Таня, мне действительно жаль. А мне жаль вас, Лиана. Вас не любят и не уважают. Любовь не знает слова измена. А если вы думаете иначе, то просто наивная дура. Взрослейте. Вот тут вам удачи, она вам не помешает. Я стремительно покинула теплый кожаный салон, вышагивая по тротуару, как по ковровой дорожке. Ноги не идут, а пишут. Одна пишет, другая зачеркивает. Звезда. Но уже за ближайшим поворотом я прикусила кулак. Внутренне прооралась, и только тогда набрала номер того, кто действительно умел вытягивать меня из задницы. Два длинных гудка и трубку взяли. «Алло? С Стас!» Снова зарыдала я в голос. «Господи, Таня, что случилось?» «Пожалуйста, помоги мне, прошу тебя». «Так, где ты?» «Я... я не знаю. На Воробьевых горах, кажется». «Сейчас буду, жди». Я ждала, оплакивая свою, хладнокровно убитую любовь. Выла, нищадно растирая грудь, там колола и жгло. Выедала внутренности, словно серной кислотой. И хотелось упасть замертво, чтобы больше не чувствовать ничего. «Я хочу стать бездушным роботом. Черт, я стану им». Где-то посреди этого безумия промелькнула красная Тесла Гордеева, а потом он сам появился перед моим поплывшим от слез взглядом. «Кто?» – прорычал Стас Хан. «Потом, все потом. Пожалуйста, просто увези меня отсюда и побудь немного рядом. Мне нельзя сейчас одной, совсем нельзя». «Пизда ему, Тань». Все больше гневался он, но мне сейчас не это было нужно. «Стас», – умоляюще протянула я, и Гордеев тут же кивнул, усаживая меня в прогретый салон. А уже спустя полчаса я сидела на диване, закутавшись в одеяло. Смотрела на своего лучшего друга и его девушку, плакала и крутила в руках стакан с термоядерным виски. «Господи, Танюш, но ты не молчи, мы же за тебя волнуемся!» Скинула руками Арина и принялась капать в ложку корвалол. «Порцию мне, порцию себе, порцию своему парню?» «У него есть невеста. Все-таки выдавила я из себя». «Что?» — ухнули ребята в унисон. А меня прорвало. Я говорила и говорила, пытаясь вывалить из себя всю мучительную боль от предательства и всю грязь, что мне вылили в душу. Обо всем, что случилось между мной и Ханом. Обо всем, что он сотворил. И когда слова наконец-то иссякли, я бессильно опустила руки, окончательно смиряясь со своим поражением в этой игре без правил. Меня сделали мастерски. «Я его убью, нахуй», — рявкнул Стас, а я только безучастно ему ответила. Мне плевать, не морай руки. Вот и все.